Замок Дюнлок стоял на острове посреди сияющих вод священного озера Дюнольф. Так его звали в легенде. Давным-давно богиня сошла с небес, чтобы поговорить с первой жрицей-королевой на этих берегах. Сотни лет спустя аббатство Дюнлок было построено как священное убежище для людей из разных орденов, чтобы они могли уединиться для молитв богини. То было давно. С тех пор аббатство перестроили в крепость, где не требовалась стена. Берега с камнями мешали вторгнуться в замок, а большие ворота стояли у единственного моста, ведущего к крепости. Айлет заметила определенные детали, лучшие места защиты, слабости, учитывая, какие тени решат воспользоваться озером и что можно было бы предпринять, чтобы остановить атаки. Она не сразу заметила, как живописно выглядел замок, построенный из побелевшего от солнца камня, стоящий посреди сияющей воды. Небо идеально отражалось на поверхности озера, будто оно было синим зеркалом, и пейзаж вокруг казался густым. Осеннее сияние стало золотым. Тропа, по которой ехала Айлет, пропала до того, как она попала на земли замка. Девушка отыскала мощенную дорогу, ведущую среди ухоженных садов и лугов, и поехала по ней, не встретив никого, кроме нескольких слуг. Эти люди замечали ее, замирая, пока она не проезжала мимо. Она не говорила с ними, а они с ней. Почти вселетние цветы уже увяли, но и выросли у дороги, бросая золотые лучи света между листьями. Все было изящнее и красивее, чем где-либо. Лоранта шагала рядом с Честибором в мире духов раздраженно рыча. «Нужно уйти в лес! В лес!» — бормотала она, нюхая поздно цветущий рододендрон. «Тут слишком покорно! Мы из дикого! Мы можем бежать! Бежать!» «Тихо!» — резко сказала Айелит в своей голове. Ее физический рот оставался ровной линией. Тень озвучивала ее же глубокие желания. Но у Винатрикс была цель. Она предстанет перед принцем. «Вперед, чести вор!» Буркнула она, хотя конь и не замедлялся. Вскоре они приблизились к воротам, где стояли стражи в доспехах. Девушка подняла ладонь, проверяя, что красный капюшон не упал на плечи. Стражи заметили знак ее ордена и открыли ворота. Лидер отсалютовал ей копьем, сказав Винатрикс, и с уважением поклонился. На миг сердце Айлет запело. Она ожидала, что они преградят путь, потребуют объяснений, доказательств ее положения. Но они посмотрели на нее и приняли такой, как она была. Винатрикс из Ордена, слугой богини!» «Может, все у нее получится?» Эта мысль растаяла, когда ее конь сошел с моста на остров. Зеленый луг, окруженный широкой белой дорогой, раскинулся перед ней, идеально ухоженный, как все земли. Кусты роз заканчивали цветение, обрамляли дорогу и большую лестницу, ведущую к резным двойным дверям замка. Было слишком красиво. Она такого не представляла. И ей вдруг захотелось оказаться в старой башне с протекающей крышей, в Гиланлоке. Лоранта дрожала. «Идем», — просила она. «Давай, уйдем!» «Ко мне, Лоранта!» Строго приказала Айлит. Ее тень волк пыталась перечить, но Айлит потянулась к вокасу с угрозой и Лоранта сдалась. Она прыгнула и пропала. Айлит ощутила, как дух сжался в ее голове. Ощущение было приятным, знакомым. Было хорошо, что ее тень близка, но не подавленная. Красный капюшон выделял ее, пока она ехала на бури по дороге. Одна из двойных дверей открылась раньше, чем Винатрикс добралась до лестницы. И изящный мужчина в длинной мантии цвета вина вышел оттуда. На глупый миг Айлит подумала, что это был принц. Но нет, золотой принц, сын избранного короля, не стал бы встречать ее на крыльце. И этот мужчина был с длинной золотой бородой с проседью. Он был старым. Мужчина с достоинством спустился по лестнице, глядя на Айлит, из-под тяжелых век, пока она ехала на честь его лестницы. Айлет спешилась и замерла, гадая, нужно ли было кланяться этому мужчине. Но если это был один из слуг принца, то технически она была выше рангом, хоть и стояла в потрепанной одежде охотницы, а он в бархате ильне. И она стояла и смотрела на него, подняв голову расправив плечи. «Я Айлет Винатрикс Дефироса». «Недавно была в районе Дроволь, сказала она, стараясь звучать величаво. К ее радости мужчина в бархате моргнул, будучи впечатлен. Это придало ей смелости. «Я пришла предложить свои услуги, его высочеству, принцу Герарду Диглейву», — она добавила после паузы, — «прошу, проведите меня к нему». Это сработало. Мужчина в бархате поклонился. «Следуйте за мной, Винатрикс. Движение сбоку, юный слуга в широкой тунике с синим поясом подбежал забрать по воде ее коня. Айлит с неохотой отдала их. «Иди», — сказала она Честибору, похлопав его по плечу. Мужчина в бархате показал рукой, и Айлит стала подниматься по ступеням из белого мрамора следом за ним. Они миновали двойные двери. Айлит быстро огляделась и сосредоточила взгляд на золотой вышивке на плечах мужчины в бархате. Она не могла терпеть роскошь вокруг себя, что было красивее, чем сады и земли. Это могло сломать ее смелость. Так что она разглядывала вышивку, уверенная, что даже годы спустя вспомнит в деталях, как яркие нити формировали сложного и нереалистичного фазана с длинными хвостовыми перьями. Ее сапоги не шумели на мягких коврах под ногами, но когда ковры сменились мрамором, Твердая подошва застучала, и звук отражался эхом от лепнины на стенах. Они миновали несколько живых душ по пути. Айлет не смотрела им в глаза. Она не позволяла себе отвести взгляд от золотого фазана, удерживая на лице строгую маску. Мужчина в бархате открыл дверь. — Проходите, Винатрикс. Его высочество скоро присоединится к вам. Айлет послушалась, миновала порог, и попала в комнату, окутанную полумраком. Окна, хоть и были открыты, а шторы раздвинуты, выходили на восток, и вечерний свет почти не проникал сюда. Большой камин был полон поленьев, но они еще не горели. Свечи в медных подставках на стенах не сияли. Айлет поняла, что мужчина в бархате закрывает за ней дверь, оставляя одну в комнате. Она быстро повернулась с трепетом паники в животе. «Скоро принц придет? Скоро!» Ответил мужчина в бархате. Дверь с гулом закрылась, и Айлит, несмотря на способности Лоранты, не слышала, как его шаги удалялись по коридору. Она ощущала себя пленницей в темнице, в нарядной темнице. Лоранта ходила по краям ее разума, опустив голову и скаля зубы. Тихо, сказала Айлит тени по привычке и без убеждения. Она напомнила себе, что уже не была новенькой ученицей. И ранее в этот день успешно одолела и прогнала тень из этого мира. Винатрикс развернулась от порога и пошла вперед. На третьем шаге она замерла, ее спокойствие на миг сменилось недовольной гримацией. Если она считала коридоры замка роскошными, то они были ничем по сравнению с этой комнатой. Мебель была вырезана из дерева и выкрашена в белый цвет золотыми узорами. Бархат и шелк были расшиты лучше, чем одежда того мужчины. На полу были такие замысловатые ковры, что Айлит боялась смотреть, опасаясь, что мозг не выдержит их красоты. Вдоль стен тянулись позолоченные полки, заполненные книгами. Вес слов окружал Айлит со всех сторон. Она поежилась, ощущая давление веков знаний, вдруг понимая, какая маленькая и неважная она в этом мире. — Мне тут нет места, — прошептала она едва слышно и в этот же миг поняла, что была не одна в комнате. Сначала она подумала, что это вошел принц, пока она отвлеклась. Фигура отдыхала с удобством в одном из резных кресел, придвинутых к камину, и явно была мужской. Девушка видела только длинные ноги в высоких сапогах, локоть, и предплечье с кожаным щитком, но была уверена, что это мужчина. А потом она понюхала с помощью лоранты и уловила тень.